Нежданные гости. Господин барон, егеря обнаружили весьма крупный отряд, идущий через лес. Начальник моей стражи, который сейчас старательно занимался контролем ситуации, медленно выдохнул, когда наконец-то случилось то, о чём я всех предупреждал. Ваши слова оказались пророческими. Это войска графа Нагрим и двух баронов, вассалов герцога Майриис. Я же в ответ на его слова тихо хмыкнул. Видимо, они по какой-то глупости считают, что подобное нападение на соседские земли им сойдёт с рук. Они не учитывают того, что численность моей стражи уже была больше, чем они знали. Даже когда сестра того самого графа Нагрим была у меня в гостях, в лучшем случае они могли видеть всего лишь полторы сотни стражников. Ни егерей, ни других стражников они не видели. К тому же спустя буквально пару дней после известий о том, что ко мне собирается прибыть довольно крупный отряд, чтобы взять силой то, что не получилось взять хитростью, на дороге появился довольно тяжелый и неплохо охраняемый караван. Это были гномы, те самые гномы, которые привезли заранее заготовленные латы, чтобы подогнать их под моих стражников. И теперь моих потенциальных противников ждет весьма неприятный сюрприз. Что бы они там ни говорили, но основная их проблема как раз будет заключаться именно в том, что мои бойцы теперь лучше защищены, гораздо лучше, чем можно было сказать на первый взгляд. Видели бы вы глаза моих стражников, которые поняли, какие деньги я выбросил на то, чтобы обеспечить их защитой. Видимо, они никогда подобного не ожидали. Ну что же, всегда бывает в первый раз. Для егерей тоже были обновы. Довольно хорошие кольчуги и тоже оружие гномьего изготовления. Теперь мои потенциальные враги могут сколько угодно мне угрожать. Да, может быть, они ожидают, что сумеют сноско ко взять мой замок. Вот только это вряд ли возможно, хотя бы по той простой причине, что я не так наивен, как они думают. Мои егеря старательно отслеживали перемещение их отрядов. И довольно плотно контролировали ситуацию, так как от этого зависело очень многое. К тому же, я не собирался тупо сидеть в замке и ждать, пока они соизволят появиться. Я готовил для них ловушку. Мне надо было сделать так, чтобы эти разумные обозначили свои истинные намерения, и как только это произойдёт, я нанесу им неприятный удар в спину. А что тут можно было сказать? Их задача забрать то, что охраняю я. Моя задача это самое что-то сохранить. Всё логично и закономерно. Конечно, со стороны это всё могло выглядеть притянутым за уши. Даже не спорю с этим вопросом. Однако, я хотел бы сразу уточнить: если я уж взялся за какое-то дело, тогда этим разумным лучше туда свой нос не совать. Плохо для них закончится. Я в этом уверен. К тому же для меня было важно в первую очередь постараться избавиться от таких врагов. Доказательств у меня уже и так хватало. Кто и как из них себя теперь поставит, дело другое. Главное, что я действую на упреждение. Шаг за шагом я наблюдал за происходящим на моих землях. По докладам моих егерей потенциальные враги собирали отряд не меньше, чем в 3 сотни воинов в лесу. Что за глупость? Через лес, по сути, незаметно могла бы пройти группа весьма небольшого размера. Что же тут получается? Это настолько они меня тупым считают. Три сотни людей столпились в лесу и теперь банально там толкутся, ожидая того самого момента, когда их командир возьмётся за дело. Глупость какая-то. Честно говоря, когда я понял это, то мог только развести руками. Ну кто же так делает? Они фактически сами завели своих людей в ловушку, и мне теперь оставалось только банально дождаться, пока те командиры их отрядов предпримут хоть какие-то меры. И всё, и тогда я их уничтожу. На большее им и мы рассчитывать-то не приходиться. Это был фактически прямой удар в спину, который банально должен был уничтожить часть моих врагов. Тем более, что лес я знал гораздо лучше их, и рассчитывать на то, что у них получится обойти мои сторожевые посты, было с их стороны просто глупо. Но я выжидал, так как понимал, что в этой ситуации у меня действительно есть возможность не только защитить интересы дочери герцога Маириис, но и получить для себя определённые бонусы. К тому же, мне надо было наконец-то сделать так, чтобы мои потенциальные враги, которые сейчас проявили себя, усвоили тот факт, что я не такой уж и беззащитный, как они могут подумать. А значит, у меня есть типичная возможность с ними хоть как-то посчитаться. Большую часть этих умников я собирался выбить в ближайшее время из игры, хотят они этого или нет. В данном случае уже не суть важно. Оставалось только дождаться, когда кто-нибудь из командиров этого объединённого отряда всё же проявит себя. Я почему-то был уверен в том, что их наглость не знает границ, а значит, они всё равно попытаются повлиять на ситуацию, например, банально заявившись ко мне и начав что-нибудь требовать. Такое развитие событий тоже было вполне возможным. На чём я и собирался сыграть? Перебить их всех у себя в лесу. Я мог достаточно быстро А дальше что? Что потом? А вот потом все будет куда сложнее. Дело в том, что те же самые дворяне в последствии могут попытаться извернуться. Я же хотел не оставить ни единого шанса. Я имею в виду тех дворян, которые выжили бы после этого столкновения, наследники, другие члены семей, которые в курсе дела, но банально сейчас помалкивают. Потом они захотят обвинить меня в том, что их родственники всего лишь защищали интересы герцога, но погибли из-за моей наглости. Ну что же, я тоже вполне разумный человек, и лишние конфликты мне ни к чему. Размышляя над сложившейся ситуацией, я всё больше и больше наталкивался на мысль о том, что эти разумные банально не понимают того, что делают и на что напрашиваются. Неужели они думали, что даже если у них ничего не получится, то всё это сойдёт им с рук? Глупость какая-то. Ничего подобного я позволять не собирался. Поэтому я сейчас и ожидал именно активизации действий с их стороны, а их отряд уже находился практически в полном окружении. Так что уничтожить его я мог в любую секунду, в любое мгновение. Оставалось только дождаться полномасштабной провокации. Мне нужны были доказательства собственной правоты, и я их получу. Кто бы там что ни говорил, они всё равно попадутся, ведь вторжение таким отрядом на чужие земли так просто не объяснишь. Начнём с того, что они фактически охотились на моей земле без разрешения, так что я уже имел полное право их за это наказать, что и собирался провернуть. Естественно, что эти разумные были уверены в своих силах. Ещё бы, что может сделать один провинциальный барон против трёх объединённых отрядов дворян, которые имели за собой достаточно много сил поддержки, вроде тех же самых отрядов стражи своего сюзерена? Вот только в этот раз стражника он с собой не взял, по той причине, что тут мог возникнуть очень серьёзный конфликт, а им нельзя было демонстрировать своих истинных намерений. Вот чего я никак не мог понять, так это именно того, по какой причине в это дело ввязались те самые бароны. Неужели они главного не понимают? Кто их выпустит после этого из своих рук? Впоследствии им придётся постоянно служить этому графу. всего лишь по той причине, что они были в этом замешаны. И отказаться от таких вещей они уже банально не смогут. Им придётся идти на любые преступления. Сейчас они фактически предали своего герцога. А что потом? А потом они будут предавать кого угодно и как угодно. Как я уже говорил, предательство никогда не проходит незаметно, особенно в таких случаях. Однако сейчас меня не это настолько сильно беспокоило. Мне оставалось только выждать. Как я уже говорил, эти разумные всё равно не выдержат и сами выдадут свой истинный интерес. Так что когда речь зашла именно о том, что прибыли очередные желающие пообщаться с дочерью герцога Маириис, причём в сопровождении уже пяти десятков стражников, я опять же довольно невежливо послал их куда подальше. Вернее, я послал их в определённое место, герцогу, за разрешением забрать его дочь. Тем более, что сейчас у меня в руках был документ, написанный самим этим высокородным дворянином, в котором он чётко писал о том, что не желает, чтобы моя гостья на данный момент возвращалась в родовое гнездо ввиду опасности ситуации. Опасности ситуации, связанной именно с семьёй, семьёй этого дворянина. Учитывая всё это, можно было понять, что этот Герцк по сути был в своём праве. А вот что будут делать все те, кто так откровенно пытался вмешаться в дела этой семьи, сейчас было непонятно. Естественно, что у этих разумных не было таких доказательств их правоты, и они оказались фактически заложниками своих интересов. Барон, вы слишком много на себя берёте. В конце концов, не выдержал молодой граф Нагрим, видимо, желающий проявить свою власть там, где её в принципе нет. Я заставлю вас пожалеть о том, что вы сделали. Лучше бы вы сами отдали то, что принадлежит не вам. А если вы не понимаете того, что вас ждёт, то мне придётся вам это продемонстрировать. Честно говоря, я был даже немного удивлён, так как банально не понял такой угрозы. Начнём с того, что мой замок для них слишком велик. Эти разумные, которые пытаются сейчас фактически проявить агрессию на чужих землях, просто не имеют для этого никаких возможностей. И всё только из-за того, что их основная сложность заключается именно в отсутствии у них каких-либо устройств для штурма замка. У них с собой не было ни лестниц, ни таранов, не говоря уже о каких-то камнеметках и ещё о чём-либо подобном. В результате можно было сразу понять, что они всего лишь могут попытаться захватить мой замок внезапной атакой, но не более того. А откуда у них может быть внезапность? Только в том случае, если у них будет возможность под видом какого-нибудь крестьянского каравана привести в замок продукты. И не более того. Хотя мне не хотелось, чтобы мои крестьяне как-то пострадали, но провокация была нужна, и тут ничего не поделаешь. Поэтому я приказал пополнить запасы в замке, хотя и понимал, что это довольно жестоко. Однако для меня это будет всего лишь дополнительным фактором. Нападение на моих крестьян для этих разумных станет конечной точкой отсчёта. Наблюдавшие за происходящим в лесу егеря доложили мне о том, что отряд активизировался. И когда на дороге показался своеобразный караван из двух телег, всё и произошло. Двух крестьян довольно быстро умертвили, хотя с их стороны это было глупо. Ведь эти крестьяне регулярно поставляли провизию в замок. Именно поэтому их банально знали в лицо. И убивать тех, кто мог быть ключом к воротам замка, было просто глупо. Тем более, что я рассчитывал на то, что эти идиоты действительно попытаются подкупить моих крестьян, но надежда не оправдалась. Более того, К моему замку направлялось всего две телеги, а этим разумным, чтобы как-то скрыт довольно крупный отряд, надо было бы больше транспортных средств. Поэтому они принялись формировать усиленный караван сразу из десятка телег. Ну что за глупость! Честно говоря, я не понимал, чего они добиваются. Неужели они хотят фактически одним отрядом ворваться в мой замок? Это был сам по себе весьма серьёзный просчёт. Хотя бы по той простой причине, что моя стража точно знает, сколько именно должно прибыть телег, а ничего добиваются. Глупость какая-то. Пытаясь как-то осмыслить всё это, я всё больше и больше понимал, что эти умники банально совершают ошибку за ошибкой, хотя бы потому, что не учитывают вещи, которые легко контролировать, особенно когда ты ожидаешь какого-нибудь подобного сюрприза. Так что в этом положении они ещё больше подставились. Я же уже был готов. Так что когда на дороге появился караван уже из десятка телег с грузом, то я уже стоял на стене и просто насмехался над тем, что вижу. Ну разве можно быть настолько наивными? Неужели они думали, что в моём замке нужно столько сена? 10 телег. Что за глупость такая? Я был изрядно удивлён. Если не сказать более того, Эти ребята меня просто поразили своей наивностью и даже где-то в чём-то глупостью. Также предсказуемо было и то, что этот странный караван сена заехал на территорию моего замка вполне спокойно. Вот только они не учли того факта, что на данный момент внутри кольца крепостных стен уже всё было подготовлено к столкновению. Как бы они ни крутились, не ожидающие подобного умники, наткнулись на тот факт, что со всех сторон были окружены фактически своеобразными стенами, сбитыми из досок, удерживающими их в центре площадки, на которую их запустили. Сейчас же в первую очередь я наблюдал за тем, как запаниковали эти самые несчастные, оказавшиеся в ловушке. Они явно не ожидали такого сюрприза. Тем более, что среди этих умников в телегах, как ни странно, оказались даже дворяне, те самые, которые хотели меня старательно наказать. И тут вдруг удивлённо поняли, что сами ворвались в чужой замок, фактически попав в ловушку. А я-то ломал себе голову, откуда у них взялось целых 3 сотни стражников, причём настолько свободных, что этим дворянам даже не было нужды переживать за охрану своих территорий. А всё оказалось куда проще. Гораздо проще. Это были по большей части наёмники, которые едва попавшись в мою ловушку, банально опустили оружие. Ну ведь если так подумать, они же не виновны в том, насколько глупо поступил их анониматель. В такой ситуации они ему ничем помочь не могут, так как банально сами оказались окружены. И что теперь им делать? Естественно, что выпускать на свободу никого из них я не собирался. Мне это было просто ни к чему. Они сами сделали всё возможное, чтобы оказаться в моих руках. Граф, а вам не кажется, что убийство моих крестьян должно быть наказано? Выступив вперёд, я даже не пытался сдерживать своей злости, которая буквально бурлила во мне. Ещё бы, этот гадёныш приказал убить моих людей. И за них мне придётся теперь попытаться как-то компенсировать семьям этих несчастных потерю кормильцев. Я понимаю, что крестьяне особо возмущаться-то и не будут, особенно в том случае, если я старательно компенсирую им всё. И возможно, даже более того. Например, можно дать каждой семье, пострадавшей от действий этих дворян, по 10 золотых, когда они смогли бы столько денег заработать. По сути, никогда. Но при всем этом не стоит сбрасывать со счетов еще и тот факт, что наказание должно быть и очень серьезное. Конечно, этот дворянин сейчас банально не знал, что ему мне можно хотя бы попытаться ответить. Ловушка, в которую он попал, сработала полностью, и я в данном случае действовал на свое усмотрение. Немедленно всем бросить оружие, и меня не касается, кто из вас и насколько благороден. Решительно махнул рукой я, и мои стражники взялись за дело. Всех тех, кто сопротивлялся, они довольно бодро и быстро обезоружили, пользуясь своим численным перевесом. С учётом того, что этих разумных просто прижали к тем самым телегам, на которых они пытались ворваться в мой замок, сопротивления особо и не было. Как я уже сказал, это был серьёзный просчёт с их стороны. Чем я и воспользовался, всего лишь постаравшись предотвратить с их стороны подлое нападение. Конечно, кто-нибудь мог бы сказать мне о том, что я в некоторой степени сам поступил предосудительно, поскольку сам спровоцировал конфликт. И я с этим даже не спорю. Прокация с моей стороны действительно присутствовала. Вот только кто вам сказал, что я не имел права на самозащиту? Если бы я их не спровоцировал, то эти бы умники придумали бы что-нибудь еще. Поэтому их отряд, всё же проникши в мою крепость, был полностью нейтрализован. А вот с остальными надо было что-то решать. Ведь находилось здесь отнюдь не основная часть отряда, максимум сем десятков разумных. А вот остальные две с лишним сотни до сих пор прятались в лесу и теперь ждали, когда у них появится возможность проявить себя. Как именно они-то собирались сделать, я не знаю, да и знать особо не хочу. Мне было важно по возможности как можно быстрее уничтожить этот отряд. Да, там обычные наемники, я с этим не спорю. Но я же их себе не звал, так зачем они мне здесь нужны? Закончив разбираться с этими псевдо крестьянами, а также и их весьма оригинальным грузом, мои легионеры отправились в лес, где до сих пор толпилась основная группа врагов. Там ожидали сигнала со стороны замка. Но совсем не ожидали того, что тоже окажутся в окружении. Естественно, что эти разумные, столкнувшись с таким отношением к вопросу, практически сразу сдались, видимо, не считая нужным излишнюю кровь проливать. Но они не учли того факта, что церемониться с ними я не собираюсь. Они вели себя как разбойники, проникли на территорию моего баронства без разрешения, охотились на моих землях, когда я не разрешал им этого делать. В результате всего этого я сделал видность того, что командиры групп наёмников будут казнены, а сам запер их в подземелье. Остальным разумным, которых набралось под две с половиной сотни, я приказал продолжить строить дороги в моём баронстве. А что? Сами во всём виноваты. Я не пытался давить или как-то заставлять делать что-то противозаконное. Они же поступили против моей воли полностью добровольно. Да, кто-то тут же скажет мне о том, что это обычные наемники, и они выполняют приказы. Кто мне мешал взять с них обязательство о том, что они выполнят любой мой приказ, когда мне будет нужно? После чего я мог бы спокойно их отпустить во свои аси. Тем более, что платить им уже практически некому, хотя бы по той причине, что я сам сделал все возможное, чтобы лишить их нанимателя. Так что у этих разумных на данный момент банально нет выхода. Они должны были выполнить заказ. Да, не спорю, должны были. Вот только по какой-то причине они не посчитали нужным хотя бы головой подумать о том, что делают. И в сложившейся ситуации банально сами себя подставили. А это было далеко не то, что они могли бы себе позволить. Тем более, что в данном случае никогда не стоит сбрасывать со счетов тех то в последствии может попытаться мне как-то отомстить. Я имею в виду потенциальных умников, желающих нанять, например, тех же самых наёмников, чтобы нанести мне удар в спину. Именно поэтому я и не собирался действовать так глупо. Мне нужно было держаться на дистанции. Эти наёмники провенились Все их имущество, вроде тех самых доспехов и оружия, теперь является моими трофеями, которые я в последствии либо использую, либо просто продам. Остальное в сложившейся ситуации значения особого не имеет. Чем я и собирался воспользоваться. Люди могут говорить всякое. Вот только в данном случае есть вещи, которые уже заранее придется учитывать. Пойманных в мою ловушку молодых дворян я запер в клетке. где собирался выбить из них всю возможную информацию про их предательство. Естественно, что я не буду их лично пытать. Для этого есть различные эликсиры и камни правды. Тем более, что ко мне буквально день назад всё же прибыл тот самый старый алхимик, чтобы посмотреть на само то место, куда именно я его приглашаю, и доставил мне груз, который я ждал. Теперь в одном из залов моего замка появилась целая экспозиция из самых невероятных монстров пустоши, которых только можно было найти и доставить на территорию империи Даирин. Хоть так я сумел немного развлечь принцессу Милену, так как девушка действительно начала впадать в отчаяние. Зато она хотя бы так была сравнительно защищена от паники, которая могла её в любой момент охватить. Естественно, что увидев таких монстров, она изрядно удивилась. Она слышала о моих похождениях, но не настолько в них верила, чтобы думать о том, что я могу с такими тварями буквально в одиночку справляться. Я же в данном случае был достаточно спокоен, ведь у меня в руках были фактические доказательства предательства со стороны когда-то, видимо, преданных герцогу Майриис индивидумов. Однако предательство с их стороны было вполне предсказуемо. Ведь они были уверены в том, что никого не предают. Эти разумные почему-то считали, что имеют полное право так поступать. И это было с их стороны весьма легкомысленно, хотя бы по той причине, что любые разумные, с которыми бы так поступили, наверняка затаили бы зло на них, и сам Герцк нашёл бы способ разделаться с предателями. Когда тот же граф Нагрим, уже сидевший в моей клетке, услышал такую мысль, то на его лице отразилась ничем не прикрытая паника. Видимо, он даже не рассматривал этот вопрос с такой позиции, с позиции того, кто будет мстить. Я никого не предавал. Я хотел всего лишь защитить дочь своего сюзерена. Принялся орать он, заметив, что мои стражники старательно готовят помещение для допроса, где очень часто всё происходит с применением каких-нибудь пыточных агрегатов, не говоря уже о чём-то другом. Естественно, что сам этот разумный подобного себе не хотел. Какое вы имеете право со мной так обращаться? В очередной раз, когда я вошёл в помещение тюрьмы, взвыл молодой граф, видимо, всё ещё надеясь на то, что сумеет вынудить меня банально отпустить его на волю. Ведь он целый граф, а я всего лишь какой-то провинциальный барон. Тем более, что его господин теперь просто обязан был бы заступиться за незаконно обиженного мной дворянина. А как ещё обращаться с разбойником? Криво усмехнулся я, напомнив графу Нагриму о том, что тот подлый в торксе в моей земле подлой намеревался проникнуть в мой замок. Подлой убил простых крестьян. Я уже молчу о том, что он явно не собирался возвращать дочь герцога Майриз ее отцу до тех пор, пока не вынудит ее выйти за себя замуж. Чем больше я ему выдвигал обвинений, тем больше бледнел сам этот граф. И как только он получил возможность говорить, то тут же начал сначала отрицать то, что я ему ставил в вину, а потом даже попытался свалить вину на собственную сестру, и уже потом на тех самых баронов, с которыми пришёл к моему замку. Вот же казус ситуации. Что за бред? Как у него вообще на это хватило ума? Нет, я не против того, что он обвинил свою сестру в случившемся. Молодая графиня Нагрин была девушка довольно красивая, хоть и иногда слишком уж хитрая. Как факт, можно впоследствии этим воспользоваться. А что? Жениться на ней мне не совсем обязательно. А вот припомнить ей все эти шалости против своей госпожи можно будет вполне. Тем более, что ситуацию для всего этого семейства осложняет именно тот факт, про который этот молодой граф банально забыл. Его земли были граничными в герцогстве Моирис, и граничили они как раз с моими землями. Вот предъявить претензию его семейству я сейчас мог бы вполне. А что? Значит, эти красавцы могут мне пакости устраивать, а я в ответ не могу? Надо будет потом у самого герцога попросить разрешения припомнить всё это семейству графа. А что? Ведь я в сложившемся положении фактически выполнил просьбу старого герцога. Значит, я имею полное право постараться наказать эту семейку. Их земли мне вряд ли отдадут, а вот разграбить этот замок, забрав у них всё самое ценное, можно будет вполне. Главное, чтобы сам Герцик Майрис был не против такого развития событий. Но после всех последних событий я сильно сомневаюсь в том, что он мне в подобном откажет. Добавьте сюда ещё и тот факт, что эти умники даже не додумались до того, чтобы хоть как-то это предотвратить, например, своим присутствием где-то в другом месте. И теперь можно было понять, что всё это один большой заговор. Три дворянина, которые находились на границе герцогства, решили по какой-то причине проявить излишнюю агрессию к соседу, причём именно к тому соседу, который имел поручение от их собственного сюзерена. А если сюда ещё и добавить тот факт, что данные разумные банально сглупили, наняв наёмников, можно понять и то, что ситуация для них становится ещё более критичной. Скорее всего, они старались опередить кого-то ещё. Мне кажется, что среди тех, кто попытался в этот раз вторгнуться в зону моих интересов, не было главных заговорщиков. Им было проще собрать наёмников и группу для нападения, и всё из-за того, что мы находились фактически бок о бок. А вот что они будут делать в дальнейшем, сейчас мне неизвестно. Всего лишь по той причине, что я уже не контролирую того, что происходит на территории Герцекства. Хотя молодая графиня Нагрим явно сейчас начнёт нервничать, ведь её брат пропал с довольно крупным отрядом, и известий от них она пока что не получила. Как результат, можно заранее понимать, что могло случиться что-то необычное и непредсказуемое. Поэтому мне надо было найти возможность как-то уведомить самого герцога Моирис о происходящем. А попутно и саму молоденькую графиню о том, что в ближайшее время у нее могут возникнуть некоторые сложности, именно из-за того, что уж очень они с братом заигрались. Я считаю, что такие шалости надо прекращать. Кто бы там что ни говорил, но у этой девушки должно появиться своеобразное чувство опасности, например то самое, которое открыто касается предательства по отношению к своему сюзерену. Поэтому я решил одного из пойманных мной слуг, молодого графа Нагрим, отправить обратно, но при этом я сразу уведомил её о том, что её родной брат, являющийся главой семейства, находится в моих руках. После разбойного нападения на мой замок. К тому же, я указал в письме на то, что имею прямые доказательства её предательства. То есть, когда она была фрейлиной дочери герцога, то вела себя недостойно, старательно собирая информацию про свою госпожу и передавая её посторонним. Это недостойно дворянки. И в этом случае сама эта молодая девушка сразу могла попасть в серьёзный переплёт. Теперь же эта дворянка должна была понять, что жизнь не так прекрасна, как ей кажется. Для начала ей придётся усвоить урок. Возможно, кто-то скажет, что ей сейчас выгодно избавиться от своего старшего брата, ведь тогда она станет полновластной хозяйкой территории графства. Да, такое тоже возможно. Однако существуют ещё и некоторые сложности. Например, прямая проблема, касающаяся её будущего замужества. Герцог Мойрис, как сюзерен её семейства, может отдать девушку замуж за кого, ему будет выгодно. А после последних событий, возможно, ей придётся выйти замуж из-за какого-нибудь нищего, какого-нибудь провинциального барона, у которого ничего нет, но который имеет заслуги перед самим высокородным дворянином. Честно говоря, когда я это понял, то мне и самому почему-то стало не смешно. Мне не хватало ещё, чтобы старый Герцек решил взять и именно меня женить на ней. Мало ли что может произойти. Никогда не стоит сбрасывать со счетов тот факт, что я слишком уж могу заслужить доверие у этого дворянина. По сути, я понимал, что такая графиня может когда-нибудь всё равно доиграться. Все эти интриги и попытки возвыситься ни к чему хорошему её не приведут по той простой причине, что она сама по большей части в чём-то виновата. Если подумать логически, то можно было понять, что если бы не её интриги и шалости, то, возможно, ничем подобным это бы не закончилось. Но раз это случилось, кому-то придётся отвечать. И что-то мне подсказывает, что часть ответственности будет именно на ней. А что? О некоторых вещах надо думать заранее. Сама об этом не подумала и теперь окажется в ловушке, в весьма серьёзной, надо сказать, ловушке. Раз глава семьи был замешан в предательстве, и она вместе с ним, то без проблем в этом деле им не обойтись. Передав это послание тому самому слуге, я взял с него клятву на крови, что он доставит это письмо именно ей. Самое смешное было в том, что даже не соображая того, что именно он делает, этот слуга дал мне клятву на крови, полную. Вы себе это представляете? И теперь он служит именно мне. Чем я и воспользовался, дав ему дополнительные инструкции. Теперь он будет следить за этой дамочкой, старательно донося мне всё, что она делает, включая сюда и все её интриги. Пора бы этой дамочке понять, что за все свои шалости ей всё равно придётся отвечать. Я же в данном случае выступаю в роли своеобразного карателя, у которого банально нет выбора. А что? Кто был во всём этом виноват? Вместе с ним я отправил ещё одного слугу, который также по собственной ошибке дал мне клятву верности на крови. Теперь они будут старательно следить за происходящим на той земле. И немного погодя я постарался ещё нескольких разумных, имевших отношение к дворянским семьям, отправить со своеобразными предупреждениями к их родственникам. Мне же надо было как-то получить для себя дополнительные доказательства их преступной деятельности. Мне надо было вынудить всех этих разумных признать свои ошибки. А это было возможно только в том случае, если они начнут со мной торговаться. Я всё так же продолжал собирать данные про предателей. И как только наберу всё то, что нужно, то смогу весьма неприятно удивить всех этих разумных. А что? Я имею на это все права. Пусть заплатят мне деньги в виде выкупа за провинившихся, а потом их ждёт весьма неприятное общение уже с самим герцогом Моерис. Ведь главный фокус ситуации заключается именно в том, что они не платят мне деньги не за сохранность информации, не за собственную безопасность. Они платят именно за то, что я выпущу их родственников живыми. Что потом будет с этими разумными, меня совершенно не касается. Для меня сейчас важно получить возможность усилить собственные позиции и казну. А это было возможно, если я получу деньги от одной стороны деньги, а вот от другой стороны благодарность за помощь. А что вы думаете? Ведь я и сам прекрасно понимаю, что тот же самый Герцик Мойриис наверняка захочет получить возможность рассчитаться с неверными слугами и вассалами. Я же дополнительно ко всему прочему таким образом засылал на те территории тех, кто со временем станет для меня своеобразным агентом в тылу потенциального противника. А что? По сути, я имею право и на это. Какими именно я буду использовать свои возможности это моё личное дело. По крайней мере, у меня есть возможность сделать так, чтобы все те, кто проявил ко мне агрессию, теперь находились под постоянным присмотром. Чем я и собирался впоследствии пользоваться. Я понимаю, что есть определённые ограничения, и от них никуда не денешься. И в первую очередь эти самые слуги должны были мне доложить о том, как именно отреагируют дворяне на тот факт, что выяснится их главная проблема. Именно то, что они попали в ловушку, мне было важно выяснить подробности, хотя бы по той причине, что им всем в последствии придется за случившееся отвечать. И именно потому, что без разрешения герцога им нельзя было ничего подобного делать, но они это сделали, а значит всем им придется нести за случившееся ответственность. И даже если всё произошло без согласования со старшими родственниками, которые вполне возможно ещё живы, отвечать всё равно придётся. Как я и думал, дворянам не особо понравились известия о том, что их идеально продуманный план оказался просто уничтожен каким-то наглым, но весьма хитрым одиноким вольным бароном. И их можно было понять. По сути, против меня в тот день вышли фактически три дворянина. которые по сути должны были быть более обеспеченными, чем один я. Тем более, что один из них был целым графом. Уже только по этому можно было понять, что данный разумный имел больше возможностей и средств. Я же в данном случае, хотя и имел объединённое баронство, но до тех же территорий графства оно не дотягивает. Так что уже только в этом случае можно было понять, что даже молоденькая графиня Нагрим уже попала в серьёзную переделку. Девушка явно рассчитывала на то, что её жизнь пойдёт по выбранному сценарию, особенно когда дело касалось игр за спиной молодой хозяйки. Вот только всё пошло далеко не так, как планировалось. Для начала старый Герцк Майриис оказался не настолько наивен и сумел вовремя решить вопрос с безопасностью дочери. Потом они надеялись взять наглостью то, что им не принадлежит, надеясь на то, что сумеют просто запугать провинциального барона. Вот только и тут у них ничего не получилось. Провинциальный барон оказался слишком уж зубаст. Более того, я умудрился сделать так, что довольно крупный отряд наёмников, на который они потратили достаточно много денег, был быстро и довольно безболезненно для меня разбит. Без особых потерь с моей стороны. А это был весьма важный показатель. Хотя бы для тех, кто мог попытаться всё же прикрыть свои интересы какими-то рассказами, не имеющими особой ценности. Для начала стоит отметить, что пара разумных, которые всё же решились заявиться ко мне для дачи объяснений, сначала по какой-то неведомой мне глупости начали их от меня требовать. Честно говоря, я в этот момент был просто в шоке. Вот почему я должен был кому-то что-то объяснять. Для начала стоило отметить тот факт, что эти горе-умники, я в данном случае имею в виду родителей молодых баронов, приехали ко мне просто забрать детей. Якобы это такая шалость у них была. Ну, пошалили детишки, с кем не бывает. Возмутился один из баронов, когда я спросил у него о том, какого демона он вообще припёрся на моей земле, даже не задумавшись о последствиях. Всякое бывает между детьми. Кто запретит им шалить? Где ещё им опыта набираться? Ну да, они так опыта набираются, а у меня крестьяне с их помощью умирают. Тут же возмутился я, припомнив то, что в результате их шалостей совершенно случайно были убиты два крестьянина, которые вообще-то принадлежали мне. Кто им разрешал проливать кровь моих людей? Развлекались бы у себя в баронствах, Убивали бы своих крестьян. Чего ко мне припёрлись? Естественно, что после такого открытия, касающегося именно убийства моих людей, эти бароны тут же замялись и даже попытались предложить мне пару золотых монет в качестве компенсации. Что за глупость? У меня, понимаете ли, людей убивают просто потому, что их сыночки развлекаются, а мне пытаются это всё компенсировать парой золотых? Что за глупость такая? Так что я был весьма недоволен таким странным стечением обстоятельств. Кроме того, я постарался не забыть припомнить этим разумным ещё и тот факт, что их детишки попытались захватить мой замок. Вот тут стало ещё веселее. Сначала бароны заявили о том, что меня таким образом просто пытались разыграть, как нового соседа. А когда поняли, что я таких шуток просто не понимаю, то решили попытаться просто откупиться от меня, заявив о том, что готовы компенсировать ущерб. Во сколько я оцениваю ущерб, нанесённый моему замку этим вторжением? Вот же казус ситуации. Почему они думают, что всё так легко и просто им обойдётся? Честно говоря, я этого даже не понимаю. Поэтому я просто и весьма нагло посмеялся в глаза этим баронам, заявив о том, что если уж они так себя ведут, то скорее всего мне придётся потребовать объяснений у их сюзерена. Пусть мне сам герцог Маирис объяснит, что его дворяне пытались провернуть на моих землях, и почему они вообще пытались вторгнуться ко мне, учитывая тот факт, что он сам решил прислать ко мне свою дочь на некоторое время и с определёнными инструкциями. И именно по этим инструкциям я и действовал. Они почему-то решили нарушить распоряжение своего господина. Мало того, что нарушить решились, они решились на циничное предательство. Достаточно просто отметить тот факт, что они вторглись на мои земли и напали на моих людей, а также и проявили полное отсутствие уважения ко мне как к соседу. Учитывая все последние события, сразу стоит отметить тот факт, что в ближайшее время у них и так возникнут достаточно большие сложности. Естественно, что бароны тут же попытались ударить по моей чести, заявив о том, что бесчестно так поступать с соседями. Так что мне пришлось их удивить, так как я заявил им о том, что не вижу никакой чести в том, чтобы, к примеру, банально казнить разбойников, ведь они поступили как разбойники. Прятались в лесу, напали внезапно, только не учили того факта, что лес то принадлежит мне и в моем лесу я хозяин. Любая их попытка действовать подобным образом банально приведет к провалу таких планов. Для них же все это было весьма неожиданным сюрпризом. Но я не видел причин, чтобы церемониться с этими преступниками, поэтому и заявил этим баронам о том, что отдам их родственников на суд герцогу Майриз. А уведомил я этих разумных только по той причине, что якобы эти разбойники имели отношение к их семьям. И выкупать их у меня или нет, должны решать они сами, а меня всё это уже не интересует. Столкнувшись с таким отношением с моей стороны, эти разумные снова попытались договориться. Только в этот раз они постарались попробовать надавить на жалость. Надо же, буквально только что старались убеждать меня в том, что недостойно обижать соседей. А теперь вдруг выяснилось, что они бедные и несчастные, и денег у них нет по той причине, что большую часть средств потратили именно на то, чтобы нанять тех самых наёмников, которые должны были штурмовать мой замок. Вот же сюрприз. Как-то неожиданно получается. Значит, на наёмников у них деньги были, а чтобы выкупить своих детишек, денег нет. А знаете почему? Все дело в том, что этих провинившихся разумных я предложил выкупить за весьма кругленькую сумму, за ту самую, за которую они нанимали наемников. Всего лишь пару раз по пять тысяч золотых. Ведь они хотели забрать двух баронов. Естественно, что при таком положении дел у них просто глаза на лоб полезли. А мне-то что? Мне было важно вынудить этих разумных как можно больше денег вложить в это дело. После такого им ещё долго придётся накапливать подобные финансы. Будет ли у них вообще такая возможность? Ведь они сейчас в первую очередь рассчитывали на то, что сумеют получить деньги от герцога, и тогда особых проблем у них не будет, так как в случае необходимости можно будет достаточно спокойно попытаться уговорить отца потенциальной невесты выделить им деньги на тот случай, если надо что-то компенсировать. Но тут проблема была в другом. Оказавшись фактически в ловушке потенциального противника, эти разумные теперь просто не могли ничего поделать, так как они действовали против своего сюзерена, а значит, рассчитывать на получение денег от герцога им не приходится. Я же просто рассмеялся в ответ и заявил, что мне тогда проще будет получить те же самые деньги от герцога Моирис, ведь он явно будет весьма доволен случившимся фактом. Понятно же, что такое положение дел не понравилось никому, особенно этим двум баронам. Но они в последний раз попробовали уговорить меня отдать их детишек, являвшихся наследниками их семейств, в обмен на их честное слово, что такого больше не повторится. А вот тут я сильно удивился. Как я могу на слово доверять тем, для кого добрососедские отношения пустой звук? Мне было достаточно и того, что эти разумные по какой-то глупости банально нарушили все возможные договоры и напали на меня. А если сюда им ещё добавить и предательство с их стороны и с учётом того, что у меня в замке, как ни крути, в гостях находилась дочь герцога Маириис, то тут всё вообще становится ещё более грустным. Так что этим баронам пришлось уехать не солоно хлебавши, ведь деньги они с собой не взяли. Видимо, рассчитывали легко и просто получить от меня желаемое, всего лишь наобещав какую-нибудь чушь и дав обещания только на словах. Но как я могу верить на слово тем, кто меня уже заранее предал? Буквально следом за ними появилась и карета молодой графини Нагрим. Сначала эта молодая дворянка, как и прошлые посетители, попыталась надавить на честь и достоинство дворянина Но её основная проблема была в том, что я не собирался поступать так наивно. Я молча выслушал молодую дворянку, возмущённую моим хамским поведением и недвусмысленными намёками, после чего, криво усмехнувшись, предложил ей дождаться возвращения герцога Моирис, который оценит её старания. Для начала я хотел бы, чтобы он оценил то, как она верой и правдой служила его дочери. старательно докладывая кому попало о передвижениях девушки, которая была уверена в её заботе. Особенно стоило учитывать тот факт, что у меня в руках против неё было практически всё. В первую очередь, её собственные письма. Я только брату сообщала, возмущённо выкрикнула девушка, когда поняла, к чему всё идёт. Ему это было нужно, так как он жениться собирался, и вообще Но как только молодая графиня поняла, что за ошибку она только что совершила, банально проговорившись, то тут же постаралась умолкнуть. Но было уже поздно. Я взял след, тот самый след, который вёл меня вперёд. Воспользовавшись ситуацией, я всё же разговорил девушку, вынудив её признать тот факт, что её родной брат уже давно замыслил подлостью и обманом жениться на дочери герцога. И молодой графини не оставалось ничего другого, как сквозь слёзы просто подтвердить все мои предположения. Совершенно никак не ожидавшая от меня подобного фокуса, дворянка рассказывала мне всё больше и больше подробностей о том, кто придумал этот план. Оказалось, что в этой ситуации частично был виноват и её отец, старый граф Нагрим. Вот только он не дождался момента и скончался. Но детишки решили выполнить завещание своего папаши и продолжили это подлое дело. Старый Герцог Мойриис, пытаясь как-то пристроить дочь своего верного вассала, взял её фрейлиной к своей дочери. И всё вроде бы было нормально. Вот только эти красавцы так и не успокоились и продолжили свои игры. И тут как раз всё и сошлось. Надо было всего лишь вынудить молодую девушку, воспользовавшись обстановкой, подчиниться желаниям графской семейки, после чего они бы также вынудили и самого герцога выдать ей не только положенное наследство и приданое, но также ещё какие-нибудь дополнительные бонусы, которые могли бы полагаться родственникам высокородного дворянина. Вот только они не учли того факта, что сам молодой граф по сути эту молодую девушку никак не интересовал. Он был ей вообще неприятен. Практически сразу после того, как проявились истинные намерения этого дворянина, я поинтересовался у дочери герцога о том, насколько он ей интересен, и выяснил, что этот дворянин девушку никак не интересовал. У него были интересы, которые достаточно сильно нервировали её, и поэтому она старалась держаться от него на расстоянии. Вот только её собственный отец не оставил девушке ни единого шанса, сделав его сестру фрейлиной. И как факт, Милена сама попала в серьёзную ситуацию. Однако моё желание защитить её И решение практически сразу отправить молодую графиню при первой же возможности как можно дальше сыграли свою роль. И теперь девушка была рада тому, что я избавился от такого окружения. После общения с молодой графиней я приказал проводить её в отдельный покои. Хотя она этого явно не ожидала, но помещение, куда я приказал запереть молодую девушку, хотя и было достаточно просторным и удобным, но сильно отличалось от того, где она была раньше. Как я уже сказал, есть определённые вещи, которые никому прощать не собирался. Вот и тут было точно так же. Ей всё равно придётся признать тот факт, от которого никуда не денешься. Она проявила излишнюю инициативность, хотя по сути в чём-то это было и довольно глупо. Дорогая моя Алия, вам придётся подождать здесь. Отлично понимая, что за неё сейчас некому заступиться, я с лёгкой усмешкой дал девушке намёк на то, что вариантов у неё просто нет. Я думаю, что Герцк Майрис будет рад встретиться с вашей семьёй после всего того, что он для вас сделал. А уж то, что сделали вы, планируя свои пакости, вообще не поддаётся осмыслению. Я же в данном случае не хочу напрашиваться на неприятности, особенно если вы старательно подталкиваете меня к ним. Это известие было для неё не слишком радостным. Девушка тут же расплакалась и снова начала давить на жалость. В первую очередь, она надеялась на то, что у неё всё получится, но все её старания оказались бесполезны. Я не стал с ней церемониться, коротко заявив ей о том, что в сложившемся положении самой графине лучше спокойно ожидать решения своей судьбы, так как как ни крути, именно её сюзерен должен был решать судьбу девушки, именно тот, кого она предала. Естественно, что в данном случае ситуацию для неё очень сильно осложняло то, что практически за её спиной маячило тотальное решение вопроса Будет ли так на самом деле дело другое? Я же предпочитал сейчас аккуратно подбирать слова. Тем более, что в моем положении не особо будешь выделываться, особенно тогда, когда речь заходит именно о делах высокородных дворян. Замечу сразу: во время такого ненавязчивого допроса самой графини, а перед этим и ее брата я так и не услышал хоть одной попытки спасти кого-то из своих близких. Я имею в виду то, что никто из этих разумных не попытался как-то взять вину на себя. Сестра старательно обвиняла во всём случившемся брата и отца. Молодой дворянин старательно обвинял во всём случившемся своего отца и сестру, якобы это она сама его подталкивала к таким предосудительным действиям. Вот только глупость была в том, что кто бы их как бы ни подталкивал, свои действия предпринимали они сами. И если уж и говорить о чём-то подобном, то в сложившемся положении можно понять, что вообще-то вины с этих разумных никто не снимает, они действительно виновны, как бы ни игрались своими историями и фантазиями. Я не считал нужным с кого-то из них снимать вину. Да и зачем мне это надо? По сути, это глупо. Они сами сделали всё возможное, чтобы их потенциальные противники были вынуждены воспринимать этих разумных как врагов. Ну а что тут скажешь? Всё так и есть, и тут даже не поспоришь. Особенно, если речь будет идти о подобном противостоянии. Я же не собирался нарушать данного обещания, и всего лишь собирался решить этот вопрос максимально эффективно. Пусть с их историями разбирается сам Герцик. Мне-то это всё зачем? Думаешь, что у меня и без этих сказочек проблем хватит. Поэтому пока что я оставлю молодую графиню под своеобразным арестом. Пусть посидит и подумает о будущем. Будет ли у неё такое будущее, на данный момент мне неизвестно. Мне же было важно другое. Я поймал одних из заговорщиков. К тому же, девушка проговорилась о том, что кое-кто из тех же самых дворян герцога тоже намеревался попытаться оказать влияние на дочь своего сюзерена. Хотя это само по себе считалось недопустимым. Я же в данной ситуации всего лишь выслушал её претензии и потребовал доказательств. Должен же я как-то определиться с тем, что буду делать в дальнейшем, хотя бы с теми же самыми дворянами-вассалами старого герцога. Именно так я и выяснил то, что, как оказалось, ещё один граф, недостаточно молодой, и как ни странно, какой-то барон рассчитывали на благосклонность высокородной девушки. Хотя это само по себе в некотором роде было весьма подозрительно. Ну какой ещё ко всем демонам для принцессы жених из простого барона? Ладно бы, если бы он хотя бы был графом. Ещё куда бы не шло. Но барон, и возникает только глупый вопрос: на что он рассчитывал? Хотя, если поискать в его действиях логику, что было вообще-то вряд ли возможным. Этот разумный рассчитывал на свою молодость, И как ни странно, смозливую внешность, но по сути, ему уже давно бы стоило понять то, что дочь герцога не особо интересуется такими вот смозливыми мальчиками. Но этого разумного такие мелочи не беспокоили. Он считал, что имеет полное право рассчитывать на что-то подобное. Как факт, можно было ожидать от всех этих красавцев попытки прийти ко мне в гости без приглашения. Я же заранее понимая, что такая встреча может закончиться не очень хорошо, готовился практически всех этих разумных загонять в ловушку, где у меня будет возможность всех этих несчастных впоследствии передать герцогу как потенциальных врагов. И пусть сам с ними разбирается. А что? Мне достаточно и того факта, что эти разумные пытались фактически подобраться к девушке, даже не задумываясь о потенциальных последствиях. С их стороны это была глупость, огромная глупость. А я буду просто ждать. Хотя ожидание немного затягивалось, и это меня достаточно сильно раздражало. Всего лишь по той причине, что в таких вещах ожидание может быть смертельной ошибкой. Поэтому в конце концов, так и не дождавшись известий из столицы, где всё могло достаточно плохо закончиться, я уже решил было отправиться для выяснения обстоятельств, когда всё же получил весьма тревожные новости. В первую очередь стоит отметить тот факт, что ко мне примчался в сопровождении своих стражников младший сын герцога Майриис Винар, и он был явно не в себе. И я буквально чувствовал его панику. Меня это насторожило. Проводив этого разумного к сестре, где он узнал последние новости о девушке, я решил с ним всё же побеседовать. Всё же мне надо было выяснить максимум возможной информации. И надо сказать, что его паника была вполне понятна и даже обоснована, хотя бы по той причине, что вся эта ситуация значительно осложнилась. Именно тем фактом, что император Брахер Неизвестно по какой глупости решил заточить отца семейства в казематы тюрьмы для благородных особ. Было в империи такое учреждение. В нем ранее ожидал своего приговора и принц наследник. Видимо, все-таки ему достаточно на шептали на ухо различные доброхоты. И теперь этот разумный вообще даже не пытался логически осмыслить происходящее. Одной из причин для обвинения, как ни странно, оказалось именно то, что вдруг возжелавший увидеть дочь герцога старый император выяснил, что её в столице нет. И теперь по большей части семья Моирис сильно переживала в отношении девушки, которая может серьёзно пострадать из-за того, что враги могут попытаться к ней подобраться. Естественно, что я успокоил молодого дворянина тем фактом, что под моим прикрытием девушка в безопасности. Вот только будет ли так всегда, сказать было сложно. К тому же, в данной ситуации я больше переживал о том, чтобы она вообще смогла жить спокойно после всего случившегося. Ведь как ни крути, ситуация действительно складывалась пока что не в пользу этого высокородного семейства. Когда я рассказал молодому дворянину о том, какие каверзы мне пытались подстроить их собственные вассалы, то он едва сдержался, чтобы не начать ругаться в полный голос. Ведь он и сам понимал, что все это отнюдь не шутки, особенно когда речь заходит о таких серьезных вещах, так как оказалось, что среди дворян герцога слишком много предателей, как и тех, кто хотел получить для себя выгоду. Это было не то, что можно было бы позволить. Поэтому молодой дворянин и был в гневе. Я его полностью поддерживал, так как сам понимал, что излишнее напряжение ситуации вокруг всего происходящего может повлиять и на моё самочувствие. Видели бы вы глаза тех самых дворян, которые до сих пор сидели у меня в тюрьме, когда к их клеткам подошёл младший сын их же сюзерена Особенно тогда, когда он потребовал у них объяснений в отношении того, почему и вообще каким образом дворяне, которые должны были блюсти честь и договора, не говоря уже о границах герцогства Майриз, вдруг решились на фактически разбойное нападение. Они тут же на перебой начали валить вину друг на друга, и молодой граф Нагрим ничем не отличался от них. Потом сын герцога прошёл в те покои, где на данный момент содержалась молодая графиня Нагрим. Девушка тоже не ожидала с ним встречи и попыталась банально отгородиться тем, что всё это ложь, что я сам всё придумал и даже силой удерживаю её брата и саму молодую дворянку только ради получения каких-то собственных выгод. Услышав об этом, я просто расхохотался. Ну а что ещё мне оставалось делать? Естественно, что девушка не ожидала того, что я буду рядом. Однако сам молодой дворянин сразу осадил её, приведя в пример ей тот факт, что подобные шалости не прощаются, и судьбу тех, кто провинился, будет решать их сюзерен. Всё то, что они сделали, типичное предательство, и это уже доказанный факт. Таким образом, он просто подтвердил мои предположения, попутно добавив ещё и то, что в письме, переданном им от отца, были дополнительные инструкции. Тут ничего не поделаешь. Ситуация была такова, что вариантов не оставалось. Но мне действительно было необходимо заставить всех потенциальных врагов всё же проявить себя, так чтобы все эти красавцы сами дали понять, кто они на самом деле и что они из себя представляют. К тому же, самой этой девушке всё же придётся пробыть некоторое время у меня. Оставалась небольшая надежда на то, что старый император всё же одумается и оставит в покое эту семью. Только вот чего, никак я не мог понять, так это того, по какой причине Брахер прицепился именно к этому семейству. Чего именно он добивается? Всё это было мне непонятно. А раз мне что-то непонятно, то лучше я пока воздержусь от политики. Тем более, что мои егеря снова заметили появление в лесу неподалеку от замка. Это было появление очередной группы разумных, которые на обычных разбойников не совсем были похожи, вернее, совсем не похожи. А значит, это новые гости от тех, кто все же хочет подобраться к девушке. Ну что же, будем бороться.